Проезд дай, земляк. Садись, друг, я огонь разведу. Как тебя звать по отчеству? А зови меня Яшей. Меня так все свои звали. Работал я у моря на шахте. Глубина той шахты будет полверсты, ну, 200 сажен. На той шахте я бывал, ответил Сабакин. Действительно сильно глубока шахта, скажем, сажен 90. Ну вот, видишь, что не вру. Рядом с шахтой завод Карунский, Вилькинсона. Точат там пушки, цилиндры для машин, молотом гвозди выбивают. Заработки хорошие. Я кузнец первой руки и могу выковать тысячу гвоздей в день. А тут при машине мальчишка какой-нибудь непонимающий бьет три тысячи. И, конечно, Вилькинсону при машине выгоднее ставить не меня кузнеца, А мальчишку за треть платы. Значит, заработки плохие, сказал Сабакин. Но я же не только гвозди бил, я и пушки точил, хотя станки у них плохават. На Карамских заводах работать интересно, я их смотрел, там и поучиться есть чему. Это меня учить, сказал Яков. Я же туляк. У нас какие станки? Батищевские. Ты это понимаешь? Но я бы У Вилькинса не работал. Да тут произошло войне прекращение, и начали заводы закрывать, и говорят всем рабочим: "Идите куда хотите, только подальше, потому что нам вас кормить без работы не выгодно". Тут Яков прекратил свой рассказ и посмотрел на Собакина испуганно. "Ты меня, Яша, не бойся. Мы ведь земляки. По какому-то диалогу пришёл? Работу потерял?" так я тебе, может, работу какую и найду мелкую. — Я, конечно, всякую работу могу сделать, — ответил Туляк. И ружье сделаю, и колесо ошеню, и для часов, если тебе что подточить надо, подточу. Только дело у меня другое. Порученец есть у меня к тебе от отца Смирнова. Спрашивает он, не отдашь ли ты ему овчину. — Ха, поповская душа! — засмеялся собаке. Неужели он тебя за авчины в такую даль послал? Видишь ли, Лев Фомич, сказал Яков. Он-то, конечно, послал, а я-то, конечно, не за авчины пришёл. Так в чём же дело? Есть такой большой человек болтан, и купил он шахту, купил и закрыл. Говорит: "Пускай так стоит". Вылезли из шахты люди, которые там, может, Десять лет без света жили, сидели там в конурах подземных. Я-то работу имел, меня сохранить при шахте хотели. А дальше что? Расскажу. Окошко закрой, дует. Ты окна не бойся, у меня почитай десятый ярус. Закрой окошечко, дружок, это не помешает. Может, соседи по ярусу любопытные. Яков сел за столом. Разложил желтоватый овсяный хлеб, съел, запил молоком, оглянулся на окно, налил водки, выпил и только тогда сказал: Начал я работать кателем. Работаю, работаю и не выходит на харчи. Плохо, думаю. А какое богатство кругом? Но и место, думаю. Богатеет, говорят, Англия, заметил собаке. Богатство, сказал Яков, А нам на харчи не выходит. Я, конечно, гвозди в сапоги, обычная рабочая поножка. Гвоздь то и жжёт, а терпишь. Наберёшь гвоздей, пойдёшь в горы менять. Какая там дикость тебе я скажу. Речки бегут чистые, поля шушут шат вересковый, туманы, дубы уроненные, снята с них шкура, вниз унесена мешками, а дерево гниёт. Кара идёт кожи дубить но не хозяйство. Живут шотландцы и ничего ходит вольно без штанов, пиво пьют, сеют овёс, меняют на гвозди. Денег-то у них и не видать. В избах живут. Не столь грязно, сколь бедно. Столы дубовые, вырезанные посредине вроде корыта, сыплют в то место картофель свой, да поменьше уделаны ямки в столешнице для соли. Просто же тут Очень даже просто серо живут. Скамейки и две, по два стула. Да вот стол, да котел чугунный. Земляк ты мой дорогой, и почему эта жизнь не идет,